Марта Олеговна вела машину уверенно, перестраиваясь из ряда в ряд и безжалостно подрезая на поворотах зазевавшихся водителей. «На работе все в порядке?» «Да». Вера улыбнулась, вспомнив, что отправилась к деду именно за тем, чтобы обсудить свой неожиданный карьерный рост. «Работа работает, все хорошо». «С кем-нибудь встречаешься?» «Марта Олеговна, вы опять за свое?» «Ни с кем! Я классическая старая дева». «Следующим жизненным этапом для меня будет обучение вязанию. Кота еще завести планирую. Ваш барсик котяток вам еще не приносил? Я бы взяла одного». Соседка фыркнула. «Наш барсик только мышей в дом таскает. К тому же он кот. Или ты настолько темная, что разницы между мальчиками и девочками еще не понимаешь?» Девушка рассмеялась. Соседка любила над ней подшучивать, и это Веру нисколько не расстраивало. «Фольксваген» затормозил у подъезда, подняв тучу брызг в дорожное луже. «Спасибо», — открыла девушка дверцу, — «я вам вечером позвоню». «Да уж позвони», — кивнула соседка. «И еще! Вера, очень тебя прошу, не лезь в это дело! Твой дед мне не простит, если с тобой что-нибудь случится!» «Не могу вам этого обещать». «Можешь, и пообещаешь! Или я клянусь, сейчас заеду за барсиком, и мы придем жить к тебе!» Примешь старуху с домашним питомцем? Почему бы и нет? Вместе веселее. Вера, наконец, выбралась из машины и разговаривала с соседкой, склонившись к приоткрытой дверце. «Кстати, Марта Олеговна, разрешите выразить вам моё восхищение. Когда дедушка говорил о вашем военном прошлом, я даже не подозревала, что вы так здорово умеете драться. Это же не тэквондо, правда?» Женщина порозовела. Кажется, она была польщена. «Дуань-тюань!» «Я больше десяти лет прожила в Китае». Название Дуаньцюань Вере ни о чем не говорила. Но девушка кивнула, пообещав себе поискать информацию в интернете. Марта Олеговна была дедушкиной сослуживицей, тоже пенсионеркой. И Веру никогда не удивляло, что два одиноких человека решили поселиться неподалеку друг от друга. «Ну давай, Вера, до связи. Болит у меня душа за барсика. Поехала я». Вера помахала рукой отъезжающей машине и вошла в дом. В подъезде было накурено. Вера безостановочно чихала, пока поднималась на свой четвертый этаж. На верхней ступеньке сидела зайка, стряхивая пепел в пустую литровую банку. «Где тебя носит лисицына? Не могла предупредить, что у деда на ночь останешься?» «Он исчез куда-то, а я...» За спиной подруги, уверенной двери, стоял черный чемодан на колесиках. «Батя меня из дома выгнал», — пояснила зайка. «Я у тебя пару дней поживу. Ты не против?» Вера была против. Очень против. Ей хотелось побыть одной. В первый раз за последние двенадцать часов. Подумать, кое-что вспомнить, чтобы потом уже не вспоминать. Хотелось. Но зайка была такой несчастной, за ее бодрым тоном сквозило такое отчаяние, что Вера только махнула рукой. «Конечно. Без проблем. Заходи». В квартире Зайка первым делом отправилась к плите готовить кофе. «Лисицына, у тебя нормальные молоты есть? Или зерна? После бурной ночи растворимая бурда нам не подойдет. В шкафчике посмотри. Кажется, дед неделю назад что-то экзотическое приносил». Зоя загремела посудой, разыскивая турку. «Как вообще настроение? Влюбилась уже в новое начальство? Или утреннего совещания ждешь?» «Что?» Вера выглянула из ванной комнаты. «Платоша, говорю, долго тебя вчера провожал? На чашечку кофе не напрашивался?» «Да нет, подвез к дедушке и попрощался, а ты...» Вера запнулась, подбирая слова. «Ты так свой интерес к нему выражаешь? Он тебе нравится?» «Свят, свят, свят!» Открестилась Зайка. «У меня с твоим ненаглядным взаимная идея синкразия образовалась. Заметила, как он на меня вчера фыркал?» Даже если вчера Вера обратила на что-то внимание, сегодня она об этом уже не помнила. Другие, куда более странные и важные для нее события, вытеснили все воспоминания о господине королеве. Я первая в душ пойду, если хочешь завтракать, в холодильнике был сыр и яйца. Бледненькая ты чего-то лисицына. Всю ночь не спала, С боку на бок ворочилась. Иди плескаться. Шеф поваропалова не оставит тебя голодной. Вера заперлась в ванной. Открыла кран в душе, чтобы вода потеплела, стала стаскивать себе себя одежду. Светырок пах мужским парфюмом. Девушка украдкой, будто кто-то мог ее увидеть, поднесла к лицу ткань. Пак Минджун, лгун, притворщик и бандит. Может, Марта Олеговна права и не нужно было сдавать его полиции? Может, стоило спокойно с ним поговорить? Но у него был нож. Вера чувствовала его под одеждой. А еще парень врал. А еще. Хотя к чему оправдание? Она больше никогда этого Пакминджуна не увидит, а если увидит, надо будет сделать вид, что не узнает. А он после ночи, проведенной в полицейском участке, тоже не будет ее узнавать. Вера быстро засунула одежду в стиральную машину и мстительно включила самый мощный режим стирки. Зайка приготовила на завтрак пышнейший омлет с сыром, сварила крепкий кофе и даже сообразила фруктовый салатик из яблок, бананов и винограда. Вера счастливо вздохнула, садясь за стол. «Кажется, совместное проживание с подругой может быть приятным». «Лисицына!» – протянула опалова, включая телевизор и чуть приглушая звук, чтобы не мешал беседе. «Вот этот вот ужас тебе зачем? Народными ремеслами увлекаешься?» На маникюренный пальчик указал на соломенную куклу, прикрепленную к стене над мойкой. «Один знакомый делает», – ответила Вера. Это называется Берегиня. По замыслу художника она должна оберегать дом от всяких бед. «Погоди, мне позвонить надо». Вера вскочила из-за стола, нашла в рюкзачке телефон. «Доброе утро, дядя Гера. Не разбудила? Хорошо. Дедушка с вами когда в последний раз на связь выходил? Позавчера?» «Нет, ничего страшного, просто он...» Девушка всхлипнула. «Я вечером к нему заезжала». «А его дома нет, и мобильный не отвечает!» «Конечно, тревожусь!» «Да? Хорошо!» Вера присела за стол, держа трубку у уха. «Я заеду, да. Завтра нормально? Тогда до встречи. До свидания!» «Ты трезвонишь ни свет ни заря?» Спросила жующая зайка. «Дядя Гера, это кто?» «Дедушкин друг. Он офтальмолог на самом деле». Придётся завтра к нему на прием идти. Говорит, я ежегодный осмотр пропустила. Вера положила мобильный на стол и поправила очки. Сказал, чтобы из-за дедушки не переживала. Зай, что делать? Это же не шуточки. Пожилой человек пропал, а никому, кроме меня, до этого дела нет. Расслабься, махнула рукой подруга. Ждёшь пять дней, потом в полицию заявляешь. Только сдается мне, твой дед до этого времени сам объявится. И, потеряв к разговору интерес, Зайка сделала звук в телевизоре погромче. Шла утренняя музыкальная передача. Лохматый ведущий в безразмерном свитере и кедах на босу ногу сидел в глубоком кресле и грел руки о кружку с логотипом канала. «Ну, что скажу, птенчики?» Ведущий отхлебнул и прищурился от удовольствия. «Пока вы спали и видели десятый сон, мы искали, чем бы вас порадовать и принесли вам в клювике настоящий эксклюзив». Одному из наших журналистов удалось заснять, как дорогой гость нашего города, модный корейский певец «Белый тигр», возвращается под утро в отель. Кто-то таинственная незнакомка, с которой наша звезда провел ночь, нам пока выяснить не удалось. Мобильный на столе пронзительно тренькнул. Вера взглянула на экран. Одно новое сообщение. Девушка тронула почтовую иконку. «Зоя, посмотри! Это же от деда?» Подруга потянулась через стол. «Да, кажется, от него. Только...» «Не хочу тебя расстраивать, это, похоже, отложенное сообщение. Есть такая услуга, заранее что-то набираешь, ставишь время, как на будильнике, и оператор твое письмо в это время доставляет. Очень удобно знакомых с днем рождения поздравлять. Забьешь одинаковые шаблоны, поставишь галочку с годичным интервалом и не паришься, что кого-то поздравить забыла. У тебя что, день рождения сегодня?» «Нет», — пожала плечами Вера. «А можно выяснить, когда это сообщение отправлялось?» «Вчера, в девять вечера», — потыкала в экран Зайка. «По крайней мере, вчера вечером твой старик был жив-здоров и даже в состоянии шутить». Зайкины на изломанные по последней моде брови ползли вверх, пока не скрылись под челкой. «Это электронный билет, Лисицына. Видишь, стрих-код? Тебе надо на входе свой мобильный показать. Этот код специальным сканером считают, и все. Можешь проходить». «У тебя точно сегодня не день рождения?» «Точно, нет. Если ты не помнишь, когда я родилась, можешь в отделе кадров личное дело попросить». Вера отобрала у подруги мобильный. Экран был не очень большим, поэтому, чтобы прочесть всю информацию, приходилось сдвигать картинку. «Билет. Точно, билет. Увидев цену, девушка присвистнула. Туфли. Нет, две пары туфель. Легкомысленные с открытым носочком». И основательный офисный с устойчивым квадратным каблуком. Адрес Где-то в центре. Ночной клуб Каннам. Абсолютно дурацкое название. Пальчик медленно двигался по экрану. Текст закончился. Дальше шла фотография. Уменьшенный постер, на котором был изображен великолепный, непревзойденный, собирающийся дать в нашем городе только один концерт Белый тигр. Вера посмотрела в длинные тигриные глаза. и закусила губу. Девушки были так увлечены разглядыванием билета, что не увидели, как на экране телевизора появилась и пропала фигура закутанного в плед Пак Минджуна. Платон Андреевич ждал зайку в скверике неподалеку от работы. В машине остался шофер, а Королев мерил шагами пятачок, ограниченный парой скамеек, фигурно выстриженными кустами и питьевым фонтанчиком. Зоя прибежала запыхавшаяся и плюхнулась на скамейку. «Уф! Еле успела! Доброе утро!» Платон посмотрел на свои серые брюки и остался стоять. «Вы уже переехали?» «Да!» — кивнула девушка. «Как только вы позвонили, я собрала вещи и отправилась к Вере. Она разрешила мне у нее пожить. Вот!» Зайка раскрыла сумку, не вчерашний клача вполне объемный тоут с короткими ручками, и вывалила на скамейку ее содержимое. «Плетеные куклы. Раз, два, три...» «Пять соломенных пучеглазых уродцев». «Я все обыскала, больше нет!» «Хорошо», — кивнул Королев и поправил левую манжету. «Вера вам что-нибудь рассказывала?» «Она вчера домой не вернулась. Мне пришлось всю ночь под дверью ждать». Платон Андреевич рассеянно поглядывал по сторонам, как бы намекая, что Зайкины трудности его мало волнуют. «У нее дед пропал. Нервничает она очень. А потом, когда мы уже завтракали, ей сообщение от старика пришло». Королёв остановил свой взгляд на Зайки, внимательно выслушал, подумал. Сказал, «Постарайтесь, чтобы ваша подруга на этот концерт не попала. Очень постарайтесь, Зоя Сергеевна». «Я постараюсь». Королёв склонился к девушке. потянул носом и выдохнул ей в лицо черную струйку дыма. «Я знаю». Зайку колотила, как в припадке, но пытка очень быстро закончилась. Платон распрямился и махнул рукой, отпуская девушку. Зоя вскочила со скамейки, подхватила сумку и потрусила на работу, проклиная высокие каблуки туфель. Соломенные куклы остались лежать там, где она их оставила. Платон Андреевич посмотрел по сторонам, Потом щелкнул пальцами. Сухая солома вспыхнула. Королёв, не оборачиваясь, пошел к машине. Среда оказалась еще более суматошным днем, чем был вторник. Вера просто сбивалась с ног в попытках все успеть и никого при этом не обидеть. А обиженными чувствовали себя все, начиная от уборщицы тети Саши, которой пришлось самолично выбрасывать остатки вчерашней зайкиной трапезы. и заканчивая заместителем директора Эдуардом Владиславовичем. И почему-то все, абсолютно все, заподозрили в Вере Лисицыной причину своих несчастий. Шеф пришел утром, откушал кофе и, уставившись в экран своего ноутбука, сообщил, что до обеда будет в администрации, и отбыл в сопровождении лощеного прилизанного шофера. Вера отвечала на звонки, распечатывала платежки, сортировала документы, подшивая их в положенные по регламенту папки. К обеду заломила в висках, накатилась слабость, кофе, которого уже было выпито не меньше литра, бодрости не прибавлял. И девушка малодушно подумывала сбежать, взяв в больничный. «Баклуши бьешь? Заглянувшая в кабинет зайка была свежа, как майская роза. «Тарам-тарарам! А мы к тебе не просто так, а по поводу!» Из-за спины подруга достала пластиковое ведёрко с мороженым. «Во-первых, я обещала...» А во-вторых, глюкоза благотворно влияет на активность мозга. Твоему мозгу активность нужна, лисицина? Вера хмыкнула. «Не помешает, впрочем. И я, и мозг предпочли бы 6 часов сна. Поспать, как ты понимаешь, я тебе не отсыплю. А в остальном, чем богаты, тем и рады. Ложки тащи. Есть будем». Функцию директорского буфета исполнял небольшой столик, приткнутый в противоположном от секретарского стола углу. Временно исполнял, поэтому сервирован был по минимуму. Старенький кофеавтомат с двухминутной задержкой, но исправно выфыркивающий в подставленную чашку порцию крепчайшего эспрессо. Десяток крохотных на два глотка чашечек, блюдца и сверкающие мельхиоровые ложки. Вера решила, что вполне может воспользоваться посудой шефа, а потом тихонечко помыть ее в ближайшем умывальнике. Никто ничего и не заметит. Пак Минджун проснулся, как от толчка, открыл глаза, уставившись в белоснежный потолок. Он заснул на диване, не дойдя до кровати. Заснул прямо в одежде, закутавшись в теплый шерстяной плед. Хорошо хоть ботинки успел снять. Но разуться, входя в дом, это то, что любой кореец сделает автоматически, даже не приходя в сознание. Было около полудня, и молодой человек чувствовал себя отдохнувшим. События прошедшей ночи тоже отлежались, эмоции отошли на второй план, и Минджун мог спокойно поразмыслить, не заливаясь краской стыда от своего недостойного легкомысленного поведения. Ему нужен книжный крыс, причем нужен без свидетелей, без этих странных, взбивающих его с толку женщин. Мелкая живет в городе, значит, велики шансы, что сегодняшнюю ночь дом будет свободен. А еще странный сон Джу. Где обитает он? В доме Лисицына или все-таки у соседки? И разве может домашний демон покидать жилище, которое охраняет? Парень потянулся к журнальному столику, взял с него мобильный телефон и позвонил братишке. Хоминцу ответил почти мгновенно: «Я сейчас в клубе, контролирую установку света. Подъезжай сюда. Рабочие скоро освободят сцену и мы сможем порепетировать». Хён, ты уже поел? Минджун почесал в затылке. «Концерт сейчас важнее. Обсудить свою идею с братом он сможет и после него». «Нет, дай мне полчаса на сборы, я скоро буду». Он вскочил с дивана, потянулся, зевнул, наклонился к гостиничному телефону заказать себе завтрак, но потом передумал, решив, что есть в одиночестве ему не хочется. Ванная комната была полна зеркал. Из них на пак Минджуна осмотрел лохматый молодой человек с неаккуратной щетиной, вовсе не похожий на любимца публики белого тигра. Парень потёр подбородок ладонью, лучезарно улыбнулся своему отражению и стал стягивать через голову свитер. Одежда пахла. Ну как может пахнуть одежда, в которой сначала прыгали по клумбам, потом сидели в шкафу и в полицейском участке, а в промежутках между отсидками дрались? Вот так и пахло. Но если поднести ткань к лицу, можно было различить едва заметный травяной аромат. Так пахнет обычная аптечная ромашка. И именно этот запах поднимался от волос недоверчивой внучки, когда Пак Минджун зажимал ей рот рукой. Парень понюхал ладонь и встретился взглядом со своим отражением. Кажется, сумасшествие заразно. Он тоже начал вести себя странно. Минджун рассмеялся и, бросив свитер на пол, шагнул в душевую кабинку. Мороженое было съедено до последней крошки. Пустое ведерко отправилось в мусорную корзину, а девушки рассеянно перебрасывались фразами не в силах вернуться к работе. Обеих клонило в сон, и даже по чашке кофе к десерту не спасали положение. Звонок стационарного телефона прервал затянувшуюся сиесту. Вера сняла трубку, покивала, будто на том конце провода ее могли видеть, бросила несколько отрывистых фраз и украдкой зевнула, заканчивая разговор. «У меня еще столько работы...» «Давай тогда метнись, посуду помой, а я пока на телефоне подежурю!» Вспыхнула неожиданным энтузиазмом зайка. «Только одна нога здесь, другая там. У меня тоже, знаешь ли, времени не особо много!» Вера сгрузила чашки ложки на невесть, откуда затесавшийся в ее временное хозяйство керамический кжельский поднос, и отправилась к умывальнику. В коридоре никого не было. Сотрудники турфирмы «Синяя птица» Обеденный перерыв чтили свято, а перекусывать бегали в кафешку за углом. Уже ополоснув посуду и борясь с желанием высушить ее здесь же, под потоком горячего воздуха на стенной сушилке, девушка услышала, что по коридору кто-то идет. Мужчина, голос низкий и хрипловатый, кажется, разговаривал по телефону. Язык, полный горловых согласных и протяжных напевных гласных, был вере незнаком. Девушка вышла в коридор. Мужчина, шедший в том же направлении, обернулся, держа ухо мобильный. «Вера Петровна, здравствуйте еще раз!» Он быстро пробормотал что-то в трубку и спрятал телефон в нагрудный карман. «Я за вами. Платон Андреевич ждет. «Так это ведь личный водитель Королёва», — подумала девушка. «Нас же с утра друг другу представляли, только я не запомнила его фамилии». Шофёр у хозяина был странноватый. Вера еще утром это про себя отметила. В дорогом деловом костюме и туфлях он выглядел скорее заблудившимся в коридорах топ-менеджером. Но дело было даже не в одежде. И не в прилизанный волосок к волоску прическе молодого лет 20-25 на вид человека. Он был, как бы это сказать, как будто собранный из разных частей, будто не человек, а составленный фоторобот. Этот большой породистый нос ни капельки не подходил к мягкому скошенному подбородку. а широкие черные брови – к маленьким круглым глазам. И бледная, как фарфор, кожа странно смотрелась с истинно черным цветом волос. Он перенес пластическую операцию? Очень похоже на то. шофер поправил манжету на левой руке. Вера проследила за ней взглядом. На запястье парня блеснули стёклышком дорогие представительские часы, точно такие же, как у его хозяина. «Извините». пробормотала Вера. «Я, кажется, забыла, как вас зовут». Водитель лучезарно улыбнулся. «Василий Егоров. Но вы можете меня звать просто Вася». И просто Вася галантно открыл перед девушкой дверь кабинета. Зайка, конечно, ее не дождалась. Ускакала по своим важным менеджерским делам, оставив после себя на столе ворох мятых салфеток. Ведущий с экрана телевизора делился со зрителями свежими новостями. И Вера, приткнув поднос с посудой на свой стол, щелкнула пультом. «Где нас ждет шеф?» «В город администрации». Водитель стоял у двери, ожидая, пока Вера соберется. «Переговоры. Личный помощник в таких случаях просто необходим. Тогда мне надо взять ноутбук?» Вася пожал плечами. «Как сочтете нужным?» Девушка уже застегивала молнию сумки, когда кофе кофеавтомат на столике ожил, выплевывая облако пара. Вера повернулась на звук. «Вот ведь шайтан-машина. Надо будет по дороге техникам позвонить. Пусть придут, подкрутят гайки у старичка». На ступеньке, куда предполагалось устанавливать чашку, сейчас лежал верен мобильный. И ароматный кофейный кипяток лился на него сверху, как лава при извержении вулкана. Девушка ахнула, подскочила к автомату, выдергивая свой телефон. Кофе был очень горячим, от боли из глаз брызнули слезы. Василий схватил со стола салфетки, помогая девушке промокнуть руки, потом после нескольких попыток выключить аппарат кнопкой, залез под стол и вытащил провод из розетки. Шайтан машина затихла, напоследок мстительно мигнув всеми лампочками и выплюнув еще одно облако пара. Вере было очень больно, а еще обидно. Покупка нового телефона в ее скромный бюджет не вписывалась. А еще? Как же она теперь попадет на концерт? ведь билет, Билет на него был в мобильном.